Дерек потрогал каждый предмет одежды жены. Потом уткнулся лицом в рукав коричневого зимнего пальто, которое она носила 11 лет. Он потянул носом и учуял легкий запах Трампа. Эти духи Дерек купил Ковентри на Рождество. Сладкий аромат мешался с застарелым запахом сигарет, которые курила Ковентри. Он всегда знал, что однажды жена оставит его, но не ожидал, что причиной тому станет убийство. «Она была такая красивая и хорошая», — думал он, а он был очень некрасивым даже до того, как почти облысел, и не был хорошим. Он полон недостатков, он злопамятный и слишком много времени проводил с черепахами. Дерек снял с вешалки пальто Ковентри и надел. Оказалось, оно ему в самый раз —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 Пошарил в ящиках туалетного столика Ковентри, отыскал тюбик с остатками помады и мазнул жирной липкой массой по губам. Вернулся к зеркалу и, полуприкрыв глаза, посмотрел на себя. Но все было напрасно. Как ни старался Дерек, не мог он заставить Ковентри материализоваться. Он снял ее вещи и убрал на место. Мое сердце и впрямь разбито.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 Он отчетливо ощущал, как оно тянет и щемит, стремясь освободиться. Он представил себе, как Джон, его сын, названивает родственникам Плохие новости. Папа умер. Скончался ночью от разрыва сердца. Слезы покатились на подушку, когда Дерек мысленно увидел горюющую родню, осиротевших детей, собственное тело в гробу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 Слушай, да не важно, не нужно ничего объяснять, все нормально. Сейчас 1988. Помада – это здорово, и духи тоже. Джон пересмотрел массу американских мыльных опер и знал, что положено говорить и делать, поэтому он обнял отца и сказал: «Все нормально» и заперся у себя в спальне. Дерек прошел в ванную и стер помаду фланелькой, которую он мыл лицо.